зачем Рональд полез на утес? Если он что-то искал, то что это могло быть? Крошащиеся, изменчивые склоны из песчаника, покрытого тонким слоем гальки и камней, вряд ли подходили на роль тайника. Время от времени там можно было найти что-то любопытное, кусочки янтаря, например, или человеческие кости, выброшенные на берег кладбища, над которым давно сомкнулось море. Но даже если тривс что-то углядел, где эта вещь сейчас? Рядом с телом, не обнаружили ничего интересного, разве что ту деревяшку. Они молча шли по берегу обратно, и Делглиш подстраивал свои большие шаги к менее уверенным шагам отца Мартина. Пожилой священник опустил голову навстречу ветру и поплотнее завернулся в черный плащ. У командора возникло ощущение, что рядом с ним идет олицетворение смерти. Когда они сели в машину, Делглиш сказал, «Я хотел бы переговорить с теми, кто нашел тело миссис Монро». Миссис Пилбим, и хорошо бы побеседовать с врачом, но трудно придумать предлог. Не стоит безосновательно возбуждать подозрения. Эта смерть так принесла немало страданий. «Доктор Мэткалф должен заглянуть в колледж после обеда», — сообщил отец Мартин. «Питер Бакхерст, один из наших студентов, выздоравливает после инфекционного мононуклеоза. Он заболел в конце прошлого семестра. Родители работают за границей». И на каникулы мы оставили его здесь. За ним присматривают, его кормят, нам так спокойнее. Обычно доктор Мэтклф, если у него есть хотя бы полчаса лишнего времени между вызовами, не упускает шанса потренировать своих собак. Возможно, мы его застанем. Им повезло. Проехав мимо башен во двор, они увидели припаркованный перед зданием рейндж-ровер. Мужчины уже выходили из машины, когда на ступеньках показался доктор Мэтклф с чемоданчиком в руке, Повернувшись, он помахал на прощание кому-то в доме. Доктор, высокий и загорелый, уже вплотную, как показалось долглишу, подошел к пенсионному водоросту. Он направился к своему автомобилю, а когда открыл дверь, то оттуда с приветственным громким лаем бросились на хозяина два Далматина. Шутливо ругаясь, доктор вытащил две огромные миски и пластиковую бутылку, открыл ее и налил собакам воду. Тут же раздалось хлюпанье, и мощные белые хвосты активно завиляли — — Добрый день, отец! — крикнул метков Питер идет на поправку, беспокоиться не о чем. Теперь ему нужно почаще выходить на улицу. Меньше теологии и больше свежего воздуха. Хочу отвезти Аякса и Джаспера к озеру. Надеюсь, у вас все в порядке? — Все хорошо, Джордж, спасибо. — Познакомьтесь, это Адам Делглиш из Лондона. Он пробудет с нами день или два. Доктор развернулся, посмотрел на Делглиша и, пожимая руку, ободряюще кивнул как будто тут прошел медосмотр. «Я надеялся увидеть миссис Монро», — начал Делбиш, — но опоздал. Я и не подозревал, что она была настолько больна. Впрочем, по словам отца Мартина, ее смерть не стала неожиданностью. Доктор снял пиджак, вытащил толстенный свитер из машины и сменил туфли на уличные ботинки. — Смерть не перестает меня удивлять, — сказал он. — Вот думаешь, что пациент не протянет и недели? — А год спустя он полон интереса к жизни и всем надоедает. Считаешь, что, по крайней мере, еще месяцев шесть все будет хорошо, а утром узнаешь, что за ночь он угас. Поэтому я никогда не оцениваю, сколько у пациента осталось времени. Миссис Монро знала, что у нее плохо с сердцем, ведь она была медсестрой. И ее смерть меня, естественно, не удивила. Выходит, колледж обошелся без второй аутопсии. Бог мой, конечно! Да и зачем она была нужна? Я регулярно осматривал бедняжку. Более того, заходил за день до ее смерти. Вы были старинными друзьями? Она знала, что вы приедете погостить? — Нет, — сказал Делгриш, — не знала. Жаль. Вот если бы она ждала этой встречи, то, глядишь, и продержалась бы. С сердечниками всякое бывает. Хотя всякое бывает с любыми пациентами, если на то пошло. Он кивнул на прощание и зашагал прочь, а рядом с ним прыгали и резвились собаки. «Если хочешь, давай посмотрим, у себя ли сейчас миссис Пилби», — предложил отец Мартин. «Я провожу тебя до двери, познакомлю, а потом оставлю вас вдвоем». Глава 13 Дверь на крыльцов коттеджа Святого Марка была широко открыта, и свет, разливаясь по красному плиточному полу, оживлял листья растений в терракотовых горшках, расставленных на невысоких полочках с обеих сторон. Отец Мартин не успел поднять руку к дверному молотку — так внутренняя дверь распахнулась, и улыбающаяся миссис Пилбем пригласила гостей войти. Священник быстро их познакомил и удалился, немного замешкавшись у двери, условно не был уверен, требуется ли благословение. Делглиш вошел в небольшую, заставленную мебелью гостиную, и его захлестнуло ностальгическое, знакомое по детству ощущение умиротворения. В точно такой же комнате он ждал, будучи мальчиком, пока мать наносила визиты прихожанам, болтал ногами, сидя за столом, поглощая кекс с изюмом или на Рождество сладкие пирожки и прислушиваясь к тихому, робкому голосу матери. Все в комнате было привычно. Маленький железный камин с декорированной вытяжкой, квадратный стол, покрытый красной синельной скатертью, два больших удобных кресла, одно из которых оказалось креслом-качалкой, по обе стороны от камина, без делушки на каминной полке, Два стафарширских терьера с выпученными глазами, вычурные вазы с надписью «Подарок из Саутенда» и куча фотографий в серебряных рамочках. Стены были увешаны викторианскими гравюрами в оригинальных красновато-коричневых рамках. Какие-то неубедительно чистые ребятишки с родителями, идущие по лугу в церковь. Из распахнутого южного окна открывался вид на мыс, а узенький подоконник был заставлен разнообразными горшочками с кактусами и синполиями. Общую картину нарушали лишь большой телевизор и видеомагнитофон в самом углу. Миссис Пилбем была невысокой, кругленькой женщиной с открытым обветренным лицом и светлыми волосами, аккуратно уложенными волнами. Поверх юбки на ней был передник с цветочным узором, который она сняла и повесила за дверью на крючок. Миссис Пилбем жестом пригласила гостя сесть в кресло-качалку, и они устроились друг напротив друга. Делглиш еле удержался, чтобы не откинуться назад И не начать уютно раскачиваться мне их оставила бабушка объяснила женщина заметив что командр разглядывает гравюры я с ними выросла рэдж считает их немного слащавыми а по мне так в самый раз сейчас уже так не рисует да согласился долглиш не рисует ее взгляд был кротким но в нем читался и здравый смысл сэр элри тривс ясно дал понять что о расследовании Распространяться не стоит, но не требовал держать его в секрете. Миссис Пилбем, как и отец Себастьян, имела полное право узнать правду, или, по крайней мере, столько, сколько необходимо. «Дело касается смерти Рональда Тривза», — начал Делглиш. Его отец элри Тривз не смог присутствовать на следствии и попросил навести кое-какие справки, узнать, что случилось на самом деле. Он хочет удостовериться, что вердикт вынесен верно. — Отец Себастьян сообщил нам, что вы зайдете, — сказала миссис пилбим Вопросы будете разные задавать. Чудная идея пришла сэру Элриду. Мне казалось, он оставит все как есть. — А вы довольны решением присяжных, миссис пилбим посмотрев на нее, спросил Делглиш.